Все это Ганс ему показал на своей карте. Ганс повсюду таскал с собой эту карту в полевой сумке и до сих пор восхищался и наслаждался своим чудесным маневром. Ганс был отличный солдат и хороший товарищ. «Испанские части Листера, Модесту и Кампесина тоже очень хорошо показали себя в этом сражении», — рассказывал Ганс. «И это целиком надо поставить в заслугу их командирам и той дисциплине, которую они сумели ввести». Но и Листеру, и Модесто, и Кампесино, большинство их ходов было подсказано русскими военными консультантами. Они были похожи на пилотов-новичков, летающих на машине с двойным управлением, так что пилот-инструктор в любую минуту может исправить допущенную ошибку. Ну что же, этот год покажет, хорошо ли они усвоили урок. Они были коммунистами и сторонниками железной дисциплины. «Дисциплина, насаждаемая ими, сделает из испанцев хороших солдат». Листер был особенно строг насчет дисциплины, и он сумел выковать из дивизии настоящую боеспособную единицу. «Одно дело удерживать позиции, другое — пойти на штурм позиций и захватить их, и совсем особое дело маневрировать войсками в ходе боевых действий», — думал Роберт Джордан, сидя в пещере за столом. «Интересно, как Листер, такой, каким я его знаю, справится с этим, когда двойное управление будет снято. А может быть, оно не будет снято, — подумал он. Может быть, они не уйдут. Может быть, они еще укрепятся. Интересно, как относятся русские ко всему этому делу. Гейлорд — вот где можно все узнать. Есть много вопросов насущных для меня, ответ на которые я могу получить только у Гейлорда». Одно время ему казалось, что для него вредно бывать у Гейлорда. Там все было полной противоположностью пуританскому религиозному коммунизму дома номер 63 по улице Веласкиса дворца, где помещался мадридский штаб интернациональных бригад. На улице Веласкеса, 63, ты чувствовал себя членом монашеского ордена. А уж что касается атмосферы который когда-то господствовал в штабе пятого полка до того, как он был разбит на бригады по уставу новой армии, у Гейларда ее и в помине не было. В тех обоих штабах ты чувствовал себя участником крестового похода. Это единственное подходящее слово, хотя оно до того истаскано и затрепано, что истинный смысл его уже давно стерся. Несмотря на бюрократизм на неумелость, на внутрипартийные склоки, ты испытывал то чувство, которого ждал и не испытал в день первого причастия. Это было чувство долго принятого на себя перед всеми угнетенными мира, чувство, о котором же неловко и трудно говорить, как о религиозном экстазе, и вместе с тем такое же подлинное, как то, которое испытываешь, когда слушаешь Баха, или когда стоишь посреди Шартрского или Леонского собора и смотришь, как падает снег сквозь огромные витражи, или когда глядишь на полотна Монтеньи и Греко и Брегеля в Праду, Оно определяло твое место в чем-то, во что ты верил, безоговорочно и безоглядно, и чему ты обязан был ощущением братской близости со всеми теми, кто участвовал в нем так же, как и ты. Это было нечто совсем незнакомое тебе раньше, но теперь ты узнал его, и оно вместе с теми причинами, которые его породили, стало для тебя таким важным, что даже твоя смерть теперь не имела значения. И если ты стараешься избежать смерти, то лишь для того, чтобы она не помешала исполнению твоего долга. Но самое лучшее было то, что можно было что-то делать ради этого чувства и этой необходимости. Можно было драться, «Вот мы и дрались», — думал он. «И для тех, кто дрался хорошо и остался цел, чистота чувства скоро была утрачена. Даже и полугода не прошло. Но когда участвуешь в обороне позиции или города, эта первоначальная чистота возвращается. Так было во время боев в Сьерри. Там чувствовалась во время боя настоящая революционная солидарность». Там, когда впервые возникла необходимость укреплять дисциплину, он это понял и одобрил. Нашлись трусы, которые побежали под огнем. Он видел, как их расстреливали и оставляли гнить у дороги, позаботившись только взять у них патроны и ценности. То, что брали патроны, сапоги и кожаные куртки, было совершенно правильно. То, что брали ценности, было просто разумно. Иначе все досталось бы анархистам.